Глава пятьдесят ч е т в р т в о дворец». Четверо мужчин, обливаясь потом, тащили по узким извилистым улочкам Танчика телегу на высоких колесах. Она подпрыгивала на каждой колдобине, и, сидевшую сзади на грубом деревянном сиденье Илайн, нещадно трясло. Поджав губы, она сердито посматривала по сторонам из-под грязноватой вуали, закрывавшей лицо от глаз до подбородка, стараясь уберечь от ушибов босые ноги, и при каждом толчке судорожно хваталась за шероховатые доски сиденья. Но чем крепче она держалась, тем сильнее ее трясло. н а й н и в похоже, все это тревожило гораздо меньше. Она подскакивала на досках так же, как и Илойн, но лишь слегка хмурилась и, казалось, была погружена в свое размышление. По другую сторону от н а й н и в сложив руки на груди, сидела Эгенин. о т а я и причёсанная на тарабонский манер. Выглядела она так, словно тряска была и нипочём. и л а й н изо всех сил старалась не ударить в грязь лицом перед шанчанкой и, в конце концов, добилась определённого успеха. Зубы у неё больше не клацали на каждой выбоине, хотя её по-прежнему швыряла на найниф. и л а й н предпочла бы идти пешком, пусть даже босиком, но Байл Домон заявил, что так не годится. Чудно выглядит, если женщины тащатся пешком —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 Безоблачное небо над головой все еще оставалось серым, хотя в путь они отправились едва забрежжил рассвет. Улицы были почти пусты и тихи, если не считать скрипа тележных колес. Только когда солнце взойдет над горизонтом, добропорядочные горожане осмелятся выйти из своих домов, а пока на улицах попадалось лишь всякое требье, не успевшее обделать свои неблаговидные делишки под покровом темноты. На телегу были нагромождены тщательно прикрытые старой холстиной, чтобы не привлекали посторонних взоров, три большие корзины. Впрочем, прохожие в мешковатых шароварах и темных цилиндрических шляпах частенько провожали телегу алчными взорами из-под грязных вуалей, точно с т а я одичавших псов, однако этим все и ограничивалось, ибо никому не хотелось связываться с двумя десятками вооруженных дубинками и абордажными мечами матросов. Колеса проваливались в глубокую выбойну. Видно, во время очередной заварушки из мостовой п о в о р а ч и в а л и булыжники. Селега ухнула куда-то вниз, а потом ее опять подбросила на ухабе. Илайн, шлепнувшись обратно на сиденье, чуть не откусила себе язык. Девушка едва усидела на скамье, вцепившись в нее обеими руками. И как только Эггенен ухитряется сидеть, сложив руки на груди... к л е й н хмуро посмотрела на шанчанку и увидела, что та тоже держится руками за сиденье. е т р и с е т почище, чем на палубе в качку», — заметила Эгенин, пожимая плечами. Найниф поморщилась и попыталась было отодвинуться от шанчанки, хотя для этого ей пришлось бы забраться на колени Кейлейн. «Ах, придется мне потолковать с мастером Доманом», — многозначительно проговорила она, будто не сама выбрала эту телегу.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 впрочем это всяко было менее удивительно чем то что шон чанка вообще оказалась на этой телеге для илайн последняя вообще представлялось непостижимым тому предшествовало немало споров в палате падающих лепестков мужчины старались гнуть свою линию но илан снайне в часть их дурацких доводов опровергли она остальные попросту не обратили внимания им двоим именно им а не мужчинам надлежало попасть в понарший дворец причем чем скорее тем лучше в конце концов д о м о н выдвинул предложение, оказавшееся не таким нелепым, как прочие. «Одним вам во дворец нипочем не попасть», — пробормотал бородатый контрабандист, глядя на свои лежащие на столе кулаки. «Тем более, что вы, как сами сказали, воспользуетесь силой только в крайнем случае, потому что иначе эти черные айс-седай тут же вас обнаружат». Ни Илайн, ни Найниф не сочли нужным рассказывать мужчинам об отрекшейся. «А раз так...»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 Вздохнув, она добавила уже более спокойным тоном. «По правде сказать, я и сама не против, чтобы кто-нибудь защищал мне спину и с удовольствием взяла бы одного из вас. Как-никак лишние глаза, но тут уж ничего не попишешь. Придется нам с Илойн идти одним». «Я могла бы сопровождать вас», — вдруг заявила э г и н и н из дальнего угла комнаты, где ей велела оставаться Найниф. Все обернулись и уставились на нее. Шончанка нахмурилась — и будто убеждая скорее себя, чем их, пояснила. «Женщины, против которых вы боретесь, приспешницы темного, их нужно придать в руки правосудия». Илойн предложение ш а н ч а н к и ошеломила, а н а й н е в похоже, взбесила. У нее на щеках проступили белые пятна. «И не надейся, что мы доверимся тебе, Шанчанка. Когда мы уйдем, тебя посадят под замок в кладовку, и пусть даже пойдут толки», — холодно заметила Найниф. «Клянусь своей надеждой на высокое имя», — торжественно произнесла э г и н и н приложив руки к сердцу одну поверх другой, «что не предам вас, буду во всем вам повиноваться и защищать ваши спины, пока вы не покинете понарший дворец». С этими словами она отвесила три глубоких церемонных поклона. Илайн понятия не имела, что означает «надежда на высокое имя», но не сомневалась, что для э г и н и н произнесенная клятва священна. «Она для этого годится!» Неохотно пробормотал Доман и, посмотрев на женщину, покачал головой. «Оставь меня удачи, ежели у меня найдется больше двух или трех молодцов, на которых я поставил бы против нее один к одному». н а й н е в хмуро перевела взгляд на свою руку, сжимавшую полдюжины длинных тонких косичек, а потом совершенно сознательно сильно за них дернула. а н а й н е в твердо заявила подруге Ивлейн, — «ты сама говорила, что не против, чтобы кто-нибудь прикрывал нам спину». н ну, а уж я и подавно за. В конце концов, если мы не хотим прибегать к единой силе, кто в случае необходимости поможет нам избавиться от излишне любопытных охранников? Я не очень-то сильна в рукопашном. Да и ты, насколько мне известно, тоже. А вот она — совсем другое дело. Ты это помнишь? н а н и всмерила взглядом Эгнин, сердито посмотрела на Илайн, уставилась на мужчин с таким видом, будто они заранее все это подстроили у нее за спиной. И в конце концов кивнула. «Вот и решено», — сказала Илэйн. «Но коли так, мастер Доман, нам потребуется уже не два, а три платья. А вам всем сейчас лучше уйти. Мы должны все подготовить и собраться, ведь с рассветом в дорогу». Телега резко остановилась, прервав размышления и воспоминания Илэйн. Спешившиеся б е л о п л а ч н и к и о чем-то расспрашивали Домана. Их караул преграждал улицу, выходившую к небольшой площади позади дворца, гораздо меньшей, чем та, что простиралась перед парадными воротами. Но даже здесь, с противоположной фасаду стороны улицы, примыкавшие к великолепному беломраморному зданию, которое украшали стройные башенки, опоясанные изысканным кружевом каменной резьбы и белоснежные купола с золотыми флюгерами и шпилями, были гораздо прямее и шире, чем в самом городе. Послышался размеренный стук копыт по каменным плитам, которыми была вымощена площадь. Приближался рослый, закованный в сверкающие доспехи всадник — На белоснежном плаще выделялась эмблема — солнце с расходящимися во все стороны лучами и темно-красный пастуший посох. Хотя Джайхим Каридин, а это был именно он, о ранге всадника говорили три золотых банта, красовавшиеся ниже многолучевого солнца на плаще, и не знал Илайн в лицо. Девушка пригнула голову, предпочитая не встречаться с ним взглядом. Копыта мерно процокали дальше.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 Все ведущие ко дворцу улицы были перекрыты восседавшими на конях белоплащниками, и трудно было определить, кто кричит и откуда. и л а н бросила взгляд назад, на улицу, по которой только что проехала телега, и ей отчаянно захотелось, чтобы охрана о просила и пропустила дома на как можно скорее. У первого поворота уже начала собираться толпа, люди что-то кричали, указывая в сторону дворца. Похоже, Том и Джуэлин справились со своей задачей. За ночь распустили слухи и взбудоражили народ. Только вот не началась бы буча раньше времени, прежде чем они попадут во дворец. Если сейчас толпа сомнет караул... Чтобы унять дрожь, девушка с силой вцепилась в сиденье. О, свет! Снаружи разъяренная толпа, а внутри черная айя. Возможно, с м а г е д и н в придачу. Мне от страха даже во рту пересохло и в горле запершило. Найни ф е й г е н и н тоже следили за бурлящей толпой, но их она, кажется, ничуть не тревожила. «Нельзя быть такой трусихой! Я не должна трусить и не буду!» Телега, громыхая, двинулась дальше, и л а иноблегченно вздохнула и, услышав двойное эхо, не сразу сообразила, что так же вздохнули и ее спутницы. Возле не слишком широких, только-только телеги проехать, задних ворот, Домана остановил новый караул. «Войны в о строконечных шлемах с чеканным золоченым изображением дерева на стальных керасах. Солдаты п о н а р ш е г о легиона оказались не столь назойливыми и придирчивыми, как белоплащники». и л а н показалось, будто она заметила, как в руке начальника стражи скрылся маленький кошелек, и тут же телега со скрипом покатила по вымощенному булыжникам двору кухни. Пропустили и Домана, но все его матросы остались снаружи. Как только телега остановилась...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 Одной рукой поддерживала за спиной плетеное дно, вторую руку закинула за плечо и ухватила пальцами край корзины сверху. Когда и Илайн подставила спину, к телеге подошел Доман и, делая вид, что проверяет перцы, заговорил в полголоса. — Похоже, между белоплачниками и п а н а р ш и м легионом свара, дело чуть не до драки доходит. Этот лейтенант, перебирая перцы, Байл кивком указал на начальника караула. Говорит, что легион мог бы и своими силами защищать панарха. На большую часть воинов почему-то отослали на внешние форты. Джайхим Каридин в хошком Атере, а лорд-капитан Легиона нет. К тому же Легион ропщит из-за того, что внутренняя охрана дворца доверена гражданской страже. Кто-то, похоже, добивается, чтобы все охранники панарха следили только друг за другом и н и за кем больше. Хорошая новость, не глядя на него, буркнула н а й н е в Я всегда говорила, что даже из пустой болтовни мужчин можно порой извлечь пользу. «Ладно», — с кислым видом проворчал Домон, — «сейчас я проведу вас внутрь, а сам вернусь да пригляжу за своими ребятами. Сейчас все матросы со всех находившихся в порту кораблей д о м а н а собрались у стен дворца». Взвалив на спину корзину, Илайн тяжело поплелась следом за своими спутницами, опустив голову пониже и м о р щ и с ь при каждом шаге. Наконец Байл привел их в вымощенное красновато-коричневыми плитами помещение где стоял пряный запах приправ, соусов и жаркова. — Прибыли ледяные перцы, — объявил Доман. — Ледяные перцы — подарок панарху по от достойного судовладельца и горожанина Байла Домана. — Еще ледяных перцев привезли, — переспросила дородная темноволосая женщина в белом переднике и неизменной тарамонской вуали.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 Стояла худощавая женщина в зеленом шелковом платье явно не Тарабонского покроя и почесывала за ушами тощую серую кошку, жадно лакавшую сметану из фарфорового блюдечка. Внешность ее в точности соответствовала описанию Марлин Гемалфин, бывшей коричневой сестры, перешедшей в ряды черной Айя, а кошка была лишним подтверждением того, что это именно она, с узким лицом и широким носом. о т а р в и з г и м о л ф и н от кошки и взгляни хоть краем глаза на трех служанок с корзинами, она непременно ощутила бы в двух из них способность направлять силу. На таком расстоянии это можно определить безошибочно. Когда, пройдя мимо, Илэйн толкнула бедром дверь и скрылась в кладовой, пот уже капал у нее с кончика носа. — Видела т о ее? — тихонько спросила девушка, опуская на пол тяжелую корзину, едва при этом не уронив ее. Тусклый свет проникал в кладовую из кухни сквозь отверстия, прорезанные во штукатуренной стене под самым потолком. Вся комната была заставлена рядами высоких стеллажей, забитых мешками, коробами с пряностями и плетеными сетками с овощами. На полу стояли бочонки, жбаны и баклаги с напитками. Дополняли эту картину и з о б и л и я не менее дюжины освежованных барашков и пары дюжин гусиных тушек. Судя по примерному плану, который набросали совместными усилиями Джуэлин с Томом, это была самая маленькая кладовка во всем дворце. «Как это гадко!» — возмутила Силэйн. «Знаю, у Рендеры на кухне всего хватает, но она, по крайней мере, покупает, когда надо и когда может. В городе же голод, а здесь у них снеди, уимись до поры!» Резким шепотом оборвала ее н а й н е в Она уже перевернула принесенную корзину вверх дном и снимала свое крестьянское платье.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 не облегает тело так, как шелк. По всей вероятности, Эгенин была воспитана в чрезвычайно строгих правилах. Однако, наконец, и шанчанка застегнула последний крючок, крестьянские платья уложили в корзины и завалили сверху перцами. На кухне Марлин г е м о л ф и н уже не было, хотя серая кошка с рваным ухом по-прежнему лакала сметану из блюдца. Иллин с подругами направилась к двери, которая вела вглубь дворца. Одна из кухарок стояла, уперев кулаки в бока и с ненавистью, глядя на кошку, сетовала. «Так бы и удавила эту проклятую тварь! Уплетает сметану! А я только ложечку попробовала, и меня за это посадили на хлеб и воду!» у с ч и т а ю что тебе еще повезло!» — без всякого сочувствия в голосе оборвала ее старшая повариха. «Могли выставить вон из дворца, а то и вовсе вздернуть на виселицу! И запомни, то, что леди назвала кражей, кражей и есть!» Пусть даже ты всего-навсего позаимствовала сметаны у ее кошки. — Эй, вы! — услышав властный окрик, и л а н и ее спутницы застыли на месте. Темноволосая женщина погрозила ему весистым деревянным черпаком на длинной ручке. — Я вам говорю, растяпы, пришли за завтраком для леди Испан, а сами преспокойно р а с с к а з ы в а е т е по моей кухне, ровно по саду п р о г у л и в а е т е с ь Если леди проснется, а завтрака на месте не будет, достанется вам на орехи и по д е л о м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 Служанка с подносом явно спешит по делу, и никто не станет ее останавливать или давать какое-то поручение. А имя Испан было в списке черных сестер, хотя, по правде сказать, о н а частенько в с т р е ч а л а с ь в Тарабоне. «Ах ты, т ё л к а нахальная, ты еще и насмехаешься надо мной!» Дородная да, Матрона двинулась вперед, зарычав и угрожающе размахивая черпаком. Промедление грозило «если не разоблачением, то основательной трепкой», и и л а о и н с подносом в руках метнулась прочь из кухни. Найни в с е г е н и н бросились следом. Вдогонку им неслась брань, но, к счастью, не сама повариха. Иллоин представила себе, как они, сломя голову, мчатся по коридорам дворца, п р е с л е д у е м ы е разъяренной толстухой, и истерически хихикнула. Из чего это женщине пришло в голову, будто и л а о и н над ней насмехается? Сама-то девушка была уверена, что присела в реверансе именно так, как это делают служанки». Уж перед ней-то они проседали тысячи раз. Вдоль ведущего из кухни узкого коридора, куда выходили двери многочисленных кладовых, тянулись с т е н ы е шкафы с метлами, ведрами, тряпками, мылом и прочими хозяйственными мелочами. н а й н е в прихватила в одном из них метелку для смахивания пыли, выбрав ту, у которой рукоятка потолще и поувесистей, а Эгенин — стопку-полотенец, в которую спрятала взятый из какой-то ступки тяжелый каменный пестик. «Никогда не лишне иметь под рукой что-то вроде дубинки», — пояснила шанчанка, когда Илойн вопросительно подняла бровь, особенно если эту штуку можно припрятать. Най не вхмыкнула, но промолчала. Согласившись взять шанчанку с собой, она, тем не менее, продолжала демонстративно ее игнорировать. Чем дальше они шли, тем шире становились коридоры, выше потолки и богаче убранство. Мощенные белыми плитами полы устилали яркие ковровые дорожки,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 Три спутницы добрались до обозначенной на плане узкой лестницы для прислуги. — Помни, — негромко предупредила н а и н е в если увидишь у ее двери стражу, тут же уходи. И если она окажется не одна, тоже уходи. У нас есть дела и поважнее. А если... — оно глубоко в з д о х н у л а и заставило себя взглянуть на Эгенин. — Если ты допустишь, чтобы с и л о н что-то... Где-то вдалеке снаружи запела труба, Через несколько мгновений уже в самом дворце ударили в гонг, и огромное здание ожило. Мужчины в стальных шлемах куда-то пробежали по коридору, из уст в уста передавались отрывистые приказы. «Пожалуй, стража у ее дверей нам мешать не станет», — заметила Илэйн. Похоже, в городе начался бунт. На прилегающих к дворцу улицах бушевала толпа, взбудораженная распущенными Джуэлином и Томом слухами и подстрекаемая матросами Домана. Илайн понимала, что дело не обойдется без крови и сожалела об этом, но другого выхода не было. Заваруха т р е б о в а л о с ь чтобы отвлечь охрану дворца, а если удастся, то и всю стражу. Мятежные тарабонцы, сами того не подозревая, сражались за избавление своего города от черной Айя, а всего мира от тени. «Найниф, пусть Эгинен идет с тобой. Твоя задача важнее, и охранять нужно в первую очередь тебя».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 были специально спланированы так, чтобы ч е л я т ь пореже попадалась на глаза благородным господам, а ближе к западному крылу и слуг почти не встречалось. Коридоры второго этажа во многом походили на коридоры первого, за исключением того, что стрельчатые двойные арки выходили то в зал, то на балкон с резной каменной оградой. Как ни странно, охрана не оказалась и в просторном зале возле украшенных резными изображениями деревьев двойных дверей понарших покоев.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 Может, она ошиблась дверью? Впрочем, нет. План она запомнила хорошо. Да и такая резьба могла быть лишь на дверях понарших покоев. — Если так надо уходить, — сказал Эгенин, — ты ведь все равно не сможешь ничего сделать, не обнаружив своего присутствия. — Пожалуй, что смогу, — возразила Илэйн. — Другие, понятное дело, почувствуют, если я стану направлять силу. Но почем им знать, что это делает не та их сообщница, что сейчас за дверью? Илойн нахмурилась и закусила нижнюю губу. Знать бы еще точно, сколько их там, за дверью. Но ведь в конце концов она, Илойн, могла с помощью силы делать три, а то и четыре дела сразу. В этом с ней мало кому удавалось соперничать, кроме н а й н и в и Эгвейн. И потом... Она ведь дочь-наследница. Илойн принялась припоминать королев Андора, прославившихся своей отвагой перед лицом великих опасностей. и в результате мысленно перечислила чуть ли не всех женщин, восседавших на а н д о р с к о м престоле. «Мне предстоит когда-нибудь стать королевой, а значит, я могу и должна быть достойной своих предшественниц». и л а н собралась с духом. «Эгнин, отвори дверь и пригнись, чтобы я сразу увидела, что там внутри». Шанчанка колебалась. «Отвори дверь», — повторила девушка, сама удивляясь тому, как невозмутимо и властно звучит ее голос. э г г е н е кивнула, чуть ли не поклонилась, и рывком распахнула обе створки. «Как борта корабля мои бедра крутые, поцелуй, морячок, не раскаешься ты!» Пела темноволосая женщина, оплетенная потоками воздуха, до самого горла, так что помялось ее красное шелковое платье. Когда обе створки двери со стуком распахнулись, она осеклась. Другая женщина, хрупкая с виду, в каэренского покроя бледно-голубом платье с высоким воротом, Сидевшая, разваляясь на мягком диване, покачивая головой в такт мелодии, вскочила с места. Усмешка на ее лисьей физиономии сменилась гримасой гнева. т и м а й л окружила свечение Сайдар, но ей не помогло даже это. Возмущенная увиденным, и л о н обняв истинный источник, мгновенно захлестнула и опутала черную сестру от плеч до лодыжек потоками воздуха, одновременно отрезав ее от Сайдар свитым из д у х и щитом. Свечение вокруг Тимейл исчезло, черная сестра свалилась с дивана, словно ее лошадь л е г н у л а и растянулась навзничь на золотисто-зеленом ковре. Глаза ее закатились, она лишилась чувств. Потоки, оплетавшие стоявшую в середине комнаты женщину, с темными косичками разом исчезли. Почувствовав свободу, она вздрогнула, недоверчиво ощупала себя руками и перевела недоумевающий взгляд с Тимейл на Илэйн и Эгенин.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 нерешительно спросила Аматера, растерянно глядя на их платье. «Вы тоже Айсседай?» Она будто сомневалась в этом, несмотря на явные доказательства, лежащую без сознания Тимейл. «Но вы не с ними?» «Она была одна?» настойчиво повторила Илэйн, и Аматера слегка вздрогнула. «Да, здесь она была одна. Другие...» Лицо Аматеры исказило гримаса. «Они заставляли меня, в ы с с е д а й на троне, издавать указы и оглашать решения...» столь чудовищно н е с п р а в е д л и в ы что они, если ничего не поправить, могут породить раздоры и бедствия на многие поколения. Но это...» Тутаматера зло оскались, чуть не зарычала. «А она хуже всех. Ее приставили надзирать за мной. И уж она издевалась надо мной безо всякой причины, как ей того хотелось, раз заставила меня съесть целый поднос белых ледяных перцев». и не давала ни капли воды, покуда я не начала у м о л я т ь ее на коленях. Она смеялась, ее это потешало. Она входила в мои сны и всякий раз подвешивала меня за лодыжки к вершине башни утра, а потом обрезала веревки во сне. Но мне этот кошмар казался явью, и когда я с воплем летела вниз, она останавливала падение всякий раз все ближе к земле и хохотала. А на его она заставляла меня разучивать непристойные танцы, распевать гнусные песенки, и со смехом грозилась, что перед уходом они прикажут мне развлекать. Аматера с яростным криком, перескочив через низкий диванчик, набросилась на связанную Тимейл и принялась молотить ее кулаками. э г г е н и н с т о я в ш у ю у дверей, сложа руки, похоже, не собиралась ей мешать, но Илэйн рассудила иначе. Свив поток воздуха вокруг талии Аматеры, Она оторвала разъяренную женщину от бесчувственного тела Тимейл и поставила ее на ноги, сама удивившись тому, как легко ей это удалось. По-видимому, занятия с Джорин не прошли впустую, развив ее возможности. а м а т е р пнула Тимейл, но не попала в цель, и, сверкая глазами, обернулась Кэгенин и Илэйн. «Я — панарх Тарабона!» — заявила она, сердито надув пухлые розовые губки. «И я намерена воздать этой женщине по заслугам!» Неужели Аматара не понимает, что капризы не к лицу женщине, занимающей столь высокое положение? Ведь она все равно, что король, правитель. — А я исседай, — холодно отозвалась Илэйн, — и явилась сюда, чтобы тебя вызволить. Девушка только сейчас сообразила, что все еще держит в руках под нос, и поспешно поставила его на пол. Довольна и того, что на ней белое платье служанки. Аматара все же успела так надавать Тиммил по физиономии, что когда та очнется, лицо у нее будет в синяках. Конечно, эта женщина заслужила, чтобы ее наказали гораздо строже. Жаль, что невозможно забрать ее отсюда, доставить в башню и п р и д а т ь там правосудию. — Мы сильно рисковали, отправляясь сюда тебя на выручку, — продолжала Илэйн. — И сейчас намерены у в е с т и тебя из дворца. Потом ты сможешь связаться с лорд-капитаном Понаршего легиона и с Андриком, и они помогут тебе очистить дворец от захватчиц.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 «А вы, Айсси Дай, не можете использовать единую силу!» Она осеклась и бросила взгляд на лежавшую без чувств Тимейл. «Не можете использовать ее в качестве оружия! Разве я не права? Мне это известно!» То, что сделала Илайн, удивило ее саму. Свив тонюсенькие потоки воздуха, она подцепила ими каждую косу Аматеры, так что все они поднялись вверх, и этой капризной д о р о х е с надутыми губками ничего не оставалось, как и самой подняться на цыпочки. и л а н потянула Аматеру к себе, та так и семенила на цыпочках, пока не оказалась прямо перед девушкой. Темные глаза Аматеры расширились от негодования и испуга. — Слушай меня внимательно, панарх Аматера Тарабонская, — произнесла Илайн ледяным голосом. — Если ты попробуешь выйти к своим солдатам, то п р и я т е л ь н и ц ы Тимейл, скорее всего, опять с в я ж у т тебя узлом. и вернут ей на потеху. Но поскольку тогда они узнают, что тут я со своими друзьями, это может помешать нам. Поэтому ничего подобного я не допущу. Ты пойдешь с нами, как миленькая. А если не захочешь, то я сама свяжу тебя, заткну рот кляпом и о с т а в л ю здесь, рядышком с Тимейл, дожидаться, когда вас обеих найдут ее товарки. Неужели нельзя утащить отсюда и Тимейл? Должен же быть способ. Ты меня поняла? Аматера чуть заметно кивнула, хотя в ее положении это было нелегко. Эгенин одобрительно хмыкнула. и л а й ослабила потоки, и пятки Аматеры стукнулись о ковер. «А теперь надо подыскать тебе такую одежду, чтобы можно было незаметно пройти по коридорам». Аматера снова кивнула, но вид у нее был до крайности обиженный. Илайн вздохнула. «Найниф, небось, легче. Ей не приходится иметь дело с такими особами». Как только н а й н е в вошла в окруженный колоннадой зал, где были выставлены диковины, она тут же принялась орудовать своей метелкой. Никто не станет присматриваться к женщине, которая смахивает пыль со шкафов и витрин, что, кстати, вовсе не лишняя. Одновременно она озиралась по сторонам, ища то, что ей нужно. На глаза ей попался скрепленный проволокой скелет невиданного животного, вроде долгоногой лошади, но с такой длинной шеей, что голова находилась в футах в двадцати над полом. В огромном зале не было ни души, но Найниф понимала, что нельзя терять время. В любой момент может кто-нибудь появиться. Служанка, которую на самом деле послали протирать пыль, а то и л е а н д р и н со своими приятельницами, которым тоже есть что поискать здесь. Держа на всякий случай метелку наготове, Найниф поспешила к белому каменному пьедесталу, на котором покоились браслеты и ошейник из тусклого темного металла. «Только сейчас». Убедившись, что они на месте, молодая женщина осмелилась перевести дух. Витрина, в которой под стеклом хранилась печать из к в е и н д и а р а находилась от нее шагах в пятидесяти, но браслеты с ошейником она заметила раньше. Перебравшись через белый шелковый канат в запястье толщиной, Найнив прикоснулась к состоявшему из множества сочленений широкому ошейнику. Мука, о т ч а я н и е скорбь! Волна страдания прокатилась через Найнив, Она едва не зарыдала. Как могла эта небольшая вещица вместить в себя столько зла? Найниф отдернула руку и гневно воззрилась на тусклый темный металл. Этот предмет был предназначен для того, чтобы управлять мужчиной, способным направлять силу, и с его помощью Леандрин и ее черные сестры собирались обрести власть над Рандом, обратить его к тени, заставить служить темному. Айс-Седай хотели надеть эту штуковину на ее земляка, парнишку из ее деревни. Пусть черные, но все равно Айс-Седай. Морейн тоже вынашивает хитроумные планы. А сама-то я лучше, что ли? Из-за этой Эгенин г скоро сама стану такой же, как эти проклятые шанчан. Последняя мысль была настолько нелепа, что н а й н е в поначалу поразилась тому, какая несусветная чушь лезет ей в голову, а потом сообразила, что старается разозлить сама себя,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 «Сейчас она уйдет, и Найниф сможет спокойно...» «Что она сможет?» «Сунуть эти штуковины в кошель и...» «А с л у ж а н к у уйдет?» «Почему я, собственно, решила, что служанка уйдет, а не примется за работу?» Найниф у к р а т к о й взглянула на приближавшуюся к ней женщину. Ни щетки, ни метлы, ни тряпки у той не было. Но, стало быть, она и впрямь здесь надолго не...» И тут Найниф отчетливо увидела лицо этой женщины. к р а с и в о е п ы ш у щ е е здоровьем... обрамленное темными косичками лицо, которое украшало чуть ли не д р у ж е с к а я д о б р о д у ш н а я улыбка. Никакого намека на угрозу. Казалось, служанка вовсе не обращает на н а й н е в внимания. Лицо этой женщины было не совсем таким, как прежде, но... н а й н е в ее узнала. Даже не успев понять, что делает, н а й н е в ф сплела поток воздуха и ударила им словно молотом прямо в эту ненавистную, улыбающуюся физиономию — В одно мгновение женщину окружило свечение Сайдар, и она преобразилась. Теперь это была подлинная м а г е д и н Величественная, горделивая, властная, но несколько растерянная. Ее удивило, что она не сумела застать н а й н е ф врасплох. Поток, который направляла н а й н е ф был мгновенно рассечен словно бритвой. н а й н е ф пошатнулась, как от настоящего удара, когда были разрезаны ее собственные плетения. а о т р е к ш е я с я сплела какое-то немыслимое сочетание потоков духа, пронизанных струйками воздуха и воды. Найниф понятия не имела, для чего предназначена подобная комбинация, да и некогда было гадать. Она сосредоточилась на том, чтобы, как это только что проделала м а г е д и н рассечь потоки противницы острым, как бритва, переплетением струй духа. Уже нанося удар, н а й н е в неожиданно почувствовала, что восхищается этой величественной женщиной, и в благодарность за то, что та с ь н е з а ш л а до нее, готова... Удар н а й н е в достиг своей цели, хитроумное сплетение Магеддин было рассечено, о т р е к ш а е с я п р и б л и ж а в ш а е с я к Найнив с улыбкой на устах запнулась, только что испытанное чувство восторга и обожания исчезло, уступив место кипящей ярости и оставив занозой где-то в сознании воспоминания об испытанном только что желании подчиниться, раболепствовать, угождать. Отрекшаяся чуть не проделала с ней то же, что и в первую их встречу. н а й н е ф сотворила щит с острыми краями, щит и оружие одновременно. С помощью именно такого щита Эгвин усмирила Амика Нагаин, пытавшуюся спастись из сна в реальности. Удачный удар мог отсечь отрекшуюся от Источника, отсечь навеки, но он был встречен контрударом той же стихии. Щит Духа столкнулся со щитом Духа. Вновь ударила отрекшаяся точно топором, намереваясь отсечь от источника, теперь уже н а й н е в отрезать навечно. Отчаянным ударом Найниф отразила этот натиск. н а й н е в вдруг поняла, что она не только разъярена, но и изрядно напугана. Попытки усмирить отрекшуюся и не позволить ей проделать то же самое с ней самой отнимали у н а й н е ф все имеющиеся у нее силы. Внутри бурлила сила, и ей казалось, что она вот-вот взорвется. Колени у нее дрожали, Найниф еле на ногах стояла. Она ни на что не была больше способна, кроме как бороться с отрекшейся. Сейчас она даже свечу зажечь не смогла бы с помощью единой силы. Напор Магеддин несколько ослабевал. Кромка сплетенного из духа щита теряла свою остроту, но если ей все же удастся преодолеть сопротивление, какая разница для н а й н е в Будет она усмирена мгновенно или просто, просто отсечена от Источника? В любом случае она окажется во власти отрекшейся. Что-то коснулось потока силы, идущего из источника к н а й н е в Точно тяжелый нож, занесенный над распластанным на колоде цыпленком. Образ этот казался настолько близким к действительности, что н а й н е в никак не удавалось выбросить его из головы. Но внутренний голос несвязанно бормотал. «О, Свет, не допусти! Не дай ей этого сделать! Свет, пожалуйста, нет!» н а й н е ф подумала, не прекратить ли ей собственную атаку и не сосредоточиться ли полностью только на защите, но сразу же отказалась от этой мысли. Магеддин наверняка сумеет использовать нарушившееся хоть на миг равновесие, ведь она отрекшаяся. Она была а й с с е д а еще в эпоху легенд, а тогда Айс-Седай умели проделывать такое, о чем теперь, и помыслить никто не смеет. «Если Магеддин обрушится на нее всей своей мощью...» Появись сейчас в громадном, полном редкости и диковин зале мужчина или неспособная направлять силу женщина, они увидели бы всего-навсего двух служанок, стоящих в футах в десяти друг от друга и игравших в гляделки над белым шелковым канатом. Трудно было представить себе, что здесь и сейчас двое сошлись в поединке. Никаких взмахов мечами, прыжков и выпадов, как то делают мужчины. Ничего не колотят, не разбивают в кровь лицо, просто стоят две женщины. Одна напротив другой, но это поединок, и сходом его вполне может стать смерть. н а й н и в сошлась в смертельном поединке ни с кем-нибудь, а с одной из отрекшихся. — Все, что я тщательно продумала, из-за тебя пошло прахом, — неожиданно произнесла м а г и д и н сдавленным от злости голосом. Она даже вцепилась себе в подол, да так что костяшки пальцев побелели.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 Он любит, когда ради его удовольствия перед ним танцуют сразу две, три, а то и четыре женщины. Ну как, хочется тебе провести остаток своих дней, добиваясь благосклонности Равина. Ты только о том и будешь думать, как ему угодить. Уж Равин-то умеет обращаться с такими милашками. У него есть свои маленькие хитрости. Да, пожалуй, это хорошая мысль. Отдам тебя Равину. Гнев взыграл в н а й н е в с такой силой,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 Так же, как и она на него, и все закончится постоянной, н е на миг не прекращающейся борьбой. Не очень-то хорошо, когда он сходит с ума. Конечно, женщина может передать браслет и другой, чтобы воздействие не было слишком сильно. Только вот кому можно доверить мужчину? м у ж ч и н а всегда хороши, когда требуется прибегнуть к насилию. А ведь мужчина, особенно способный направлять, это оружие и очень опасное. Есть и другой способ. Две женщины могут надеть по одному браслету каждая, если найдется та, кому можно так доверять. Воздействие мужчины на любую из них будет, как я понимаю, не таким сильным. За то, чтобы управлять им, женщинам потребуется полное согласие, раз контроль каждой над ним будет меньше. А кончится это, скорее всего, тем, что обе они станут бороться за власть над ним, и все трое окажутся в зависимости друг от друга».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 н а й н е в дрожа т напряжения, удерживая сотканные ею потоки силы, не могла не удивиться. С какой стати м а г е д и н все это ей рассказывает? Думает, что р а с а н а все равно возьмет верх, никакие знания н а й н е в уже не потребуются. Но почему разгневанная трекшаяся пустилась в разглагольствование, а не нанесла решающий удар? н а й н е в смотрелась в лицо Магеддин, под бусинками покрывал ее лоб, струйками стекал у нее по щекам и неожиданно все поняла. Голос отрекшейся звучал сдавленно вовсе не от гнева, а от напряжения. Магедин вовсе не выжидала момента обрушить на н а й н е в всю свою мощь. Она уже полностью выложилась. Догадка была ошеломляющей. Она, н а й н е в вступила в единоборство с отрекшейся, и та вовсе не ощипала ее, словно курицу. Силы оказались равными. Вот Магедин и принялась болтать, чтобы отвлечь внимание соперницы, усыпить ее бдительность — не худо бы и самой н а й н е в придумать какую-нибудь уловку, пока силы в конец не иссякли. «Ты, наверное, думаешь, и откуда она все это знает?» — продолжала м а г е д и н о шейник и браслеты были изготовлены после того, как я...» Впрочем, об этом говорить не стоит. «Освободившись, я первым делом принялась собирать сведения о тех последних днях, точнее сказать, о годах. Сведения сохранились, но разрозненные. И для нынешних невежд...»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 Найниф перестала слушать, думая лишь о том, как отвлечь внимание м а г е д и н Заговорить самой? Нет, та сразу смекнет, в чем дело, ведь сама именно так и поступает. Применить бы силу, но... Найниф отчетливо сознавала, что сверх тех потоков, которые удерживались ею сейчас, она не в состоянии направить даже тоненькую струйку. Точно так же, как и м а г е д и н хотя та еще в самой эпоху легенд поднаторела в обращении с единой силой. Наверное, она была чрезвычайно искусна еще до заточения. С и л о й т о отрекшаяся обращаться умеет, это точно, но, возможно, она за все эти несчетные годы почти разучилась обходиться без Сайдар. н а й н е ф позволила своим коленям подогнуться, и будто ноги ее больше не держали, выронила метелку и ухватилась за пьедестал. Притворяться для этого почти не понадобилось. Магеддин улыбнулась и, не прекращая говорить, подступила на шаг ближе. Даже путешествовали к другим мирам, даже мирам небесным. Знаешь ли ты, что звезды? Улыбка на губах отрекшейся была такой самоуверенной, такой торжествующей. Найнев схватила ошейник и, не обращая внимания на болезненный удар, обрушившийся на ее душу, изо всех сил швырнула его в Магеддин.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 н а й н и в полоснула по потокам отрекшейся, стремясь поставить заслон между ней и источником. И это удалось. Свечение с а й д а р вокруг нее исчезло. У м а г и д и н выкатились глаза. Найниф ожидала, что та вцепится ей в горло. Сама Найниф поступила бы именно так. Но вместо этого отрекшаяся подхватила юбки и пустилась бежать. н а й н е ф уже не требовалось защищаться, и потому она почти без усилий свела о потоке воздуха и опутала ими беглянку. Та застыла на месте. н а й н е в торопливо замкнула потоки, чтобы узы могли удерживаться без усилий с ее стороны. «Я сделала это! Я одолела т отрекшуюся!» н а й н е в смотрела на Магеддин, остановленную в тот момент, когда та делала шаг, да так и замерзшую на одной ноге, и не верила своим глазам. но вскоре поняла, что победа была не такой полной, на какую она уже начала надеяться. Еще до того, как щит достиг цели, край его расплылся, утратил свою остроту, и в результате Магеддина казалась плененной и отсеченной от источника, но не усмиренной. Стараясь не шататься, н а й н е ф подошла к отрекшейся и встала прямо перед ней. Магеддина сейчас выглядела величественно, словно королева, но королева насмерть перепуганная. Глаза ее растерянно метались из стороны в сторону, она облизывала пересохшие губы. «Мы... мы могли бы договориться. Освободи меня. Я многому тебя научу». н а й н и в без всякой жалости сплела из воздуха некое подобие кляпа, и рот Магеддин так и остался открытым. «Ты, кажется, что ты говорила о живой подставке для ног? Недурная мысль. Я, знаешь ли, люблю ездить верхом». Глаза Магедин полезли на лоб. н а й н е ф ехидно улыбнулась. Она хотела доставить отрекшуюся в башню, где ее предадут суду и, конечно же, усмирят. А какой иначе может быть приговор для отрекшейся? После чего п р е д с т а в я т к какому-нибудь полезному делу — котлы на кухне чистить или огороды пропалывать, а то и навоз выгребать из конюшни. Время от времени ее, конечно, будут показывать послушницам, чтобы те знали, что даже отрекшейся не избежать справедливой кары, А в остальном с ней будут обращаться так же, как и с прочей прислугой. Разве что под надзором держать не станут. Но сейчас пусть попотеет от страха, думая, что н а й н е в так же жестока, как она сама, и готовит ей страшную участь. н а й н и в скривила губы. Но до суда над Магеддин еще очень далеко. Сначала надо придумать, как выбраться из дворца и отрекшуюся с собой вывести. Пленница, видимо, решила, что гримаса н а й н е в сулит нечто ужасное, Из глаз м а г е д и н потекли слезы, она силилась что-то сказать, но не могла выдавить из себя даже мычание. Испытывая к себе отвращение, Найя не впошатываясь вернулась к тому месту, где лежал брошенный ошейник. Подняла его и торопливо, чтобы как можно меньше ощущать ту исходящую от него жуть, спрятала в поясной кошель. За ошейником последовали и браслеты, прикосновение к которым тоже вызывало острое чувство скорби и страдания. Я готова была мучить ее, заставив поверить, что я способна на жестокость. Конечно, она заслуживает сурового наказания, но не мне же этим заниматься, впрочем... А почему бы и нет? Свет, неужто я ничуть не лучше Эггинен?» Рассерженная тем, что ей пришлось задаться таким вопросом, н а й н е ф р е с к а повернулась и направилась мимо м а г е д и н к стеклянной витрине, пытаясь на ходу придумать способ доставить отрекшуюся на суд. В витрине находилось семь статуэток, семь и никакого следа печати. н а й н е ф ошарашенно уставилась перед собой. В самой середине, там, где должна была находиться печать, красовалась статуэтка, изображавшая странное тупорылое животное с огромной пастью и толстыми ногами, отдаленно н а п о м и н а ю щ е е свинью. Неожиданно глаза н а й н е в сузились. «Это была вовсе не статуэтка». а иллюзорный образ, свитый из столь тонких нитей воздуха и огня, что в сравнении с ними и паутинка показалась бы толстенным канатом. Даже поняв, в чем дело, и сосредоточившись, н а й н е в с трудом различала эти потоки. Трудно поверить, что Леандрина или любая другая из черных сестер сумела бы сотворить такое чудо. Тонкая, тонюсенькая струйка силы, и странный толстый зверь исчез — а на его месте появилась круглая черно-белая печать на красной лакированной подставке. «Хитра, скрытница м а г е д и н ничего не скажешь!» спрятала эту штуку на самом видном месте. Огнем н а й н е в прожгла дырку в стекле, и печать отправилась прямиком в кошель, который теперь изрядно оттягивал пояс. Затем она хмуро покосилась на м а г е д и н так и стоявшую на одной ноге. «Не х у д а бы ее прихватить с собой, но как? В кошель отрекшуюся не засунешь!» и тащить ее с собой связанную нельзя, столь удивительное зрелище сразу привлечет внимание. Решив все же оставить м а г е д и н Найниф направилась к ближайшему выходу из зала, но чуть ли не на каждом шагу оборачивалась, возможно, надеясь, что ее осенит какая-нибудь неожиданная идея. Уже на пороге она оглянулась в последний раз, с сожалением вздохнула и, открыв дверь, ступила под арку, которая вела в маленький дворик с фонтаном и бассейном, где плавали лилии. По другую сторону фонтана стояла стройная меднокожая женщина в светло-кремовом тарабонском платье, столь откровенном, что оно заставило бы покраснеть р е н д р у В руках у нее был черный рифленый стержень в пару футов длиной, и сейчас она поднимала его, направляя на Найниф. В тот же миг Найниф поняла, что перед ней д ж и н и Кайт. Более того, она мгновенно узнала этот жезл, а потому метнулась в сторону так резко, что поскользнулась на гладких белокаменных плитах и налетела на тонкую колонну. В то самое место, где она только что стояла, ударила струя ослепительно-белого пламени, а потом, словно сам воздух, превратился в расплавленный металл, огненный луч пробежал по залу, рассекая пополам все на высоте человеческого пояса. Все, чего касалось белая полоса, переставало существовать. Испарялись куски колонн, Исчезали витрины, бесследно гибли бесценные реликвии. Найонев на четвереньках проползла через зал, слепо швыряя потоки огня за спину, надеясь наугад поразить что-нибудь во дворике. Рассеченные колонны содрогались, некоторые рухнули, разнеся в дребезги шкафы, витрины и постаменты, разлетались по косточкам скелеты. Но осколки, что попадали на этот чудовищный меч, не долетали до пола, а просто исчезали. Столб пламени метался по залу, прорезав полосу в обеих стенах, истребляя все на своем пути. Впрочем, не все. Стол и шкаф со стеклянными стенками, где хранились фигурки из Квейн-Диара, растворился в коснувшемся его пламени, оставив перед глазами н а й н е в пурпурный след, но сами фигурки, угодившие в белый столб, просто упали на пол и, конечно, не разбились. Видимо, м а г е д и н права, Квейн-Диар не о с и л и т ь даже по гибельному огню. Черный стержень был одним из украденных в башне Теренгриалов. н а й н е в хорошо помнила выписанное твердым почерком предостережение об этом же лобчатом жезле. Создает погибельный огонь, опасен и почти не поддается контролю. Магезин пыталась что-то крикнуть сквозь невидимый кляп и отчаянно боролась со своими путами, но ей удавалось лишь яростно трясти головой. На нее н а й н е ф взглянула лишь мельком, но как только погибельный огонь исчез, слегка приподнялась, и заглянула через пролом в стене зала. д ж и н и Кайт по-прежнему стояла возле фонтана. Она шаталась, одной рукой держалась за голову, а другой с трудом удерживала черный жезл. Но не успела Найниф нанести удар, как черная сестра вновь подняла рифленый стержень, и с его конца сорвалось все пожирающее пламя. Найниф, почти распластавшись на животе, со всей возможной быстротой поползла в другую сторону, среди грохота и осколков рушившихся колонн и лепнины через тучи пыли. Тяжело дыша, она пролезла в з и я в ш у й в стене брешь. Второй такой же пролом был во второй стене. Неизвестно, далеко ли разил погибельный огонь. Наверное, он пронзал дворец насквозь. н а й н е в скрючилась на усыпанном каменными осколками ковре, потом одним глазком выглянула из-за дверного косяка. Погибельный огонь снова исчез, и в разгромленном зале воцарилась тишина, изредка нарушаемая стуком осыпающейся на пол лепнины. Большая часть дальней стены обрушилась, и дворик с бассейном был хорошо виден, но Джинни там, кажется, не было. А сходить туда и проверить, не погибла ли черная сестра, используя смертельно опасный т а р а н г р е а л у Найниф не было желания. Она еле дышала, руки и ноги дрожали, и больше всего ей хотелось лечь и хоть чуть-чуть отдохнуть. Направлять силу — нелегкая работа. Она выматывает, как и всякая другая. Чем интенсивнее направляешь силу, тем больше устаешь. А чем больше устаешь, тем труднее становится направлять. н а й н е в была настолько измуждена, что сейчас не справилась бы и с ослабевшей д ж и н и Кайт. И как она могла оказаться такой растяпой? Затеяла поединок с Магеддин и думать забыла, что находящиеся во дворце черные сестры тут же почувствуют такую мощь, И уж, конечно, захотят выяснить, что происходит у них под носом. Хорошо еще, что д о м о н е й к а не появилась со своим Тарангриалом, пока она мерилась силами сотрекшейся. Скорее всего, обе они погибли бы, даже не успев понять, в чем дело. Подумав о м а г е д и н Найниф непроизвольно взглянула туда, где оставалась отрекшаяся, и остолбенела. Магеддин исчезла. Погибельный огонь не коснулся ее. Он прошел футок в десяти, но она пропала. «Освободилась?» «Но ведь это невозможно, она же была отсечена от Источника!» «Впрочем, пробормотала н а й н е в почем, не знать, что возможно, а что нет. До сих пор считалось, что такой, как я, нипочем не устоять против отрекшейся, а я ее одолела!» «Правда, куда-то же Магедин подевалась, и д ж е н и к а е т тоже след простыл!» н а й н е в с трудом поднялась и заторопилась к назначенному месту встречи. «Дело сделано!» И если у Илэйн все в порядке, можно уносить ноги.